«Уперкаль стал воплощенным инструментом сил хаоса», — говорит колдун. «Самым могущественным из подобных созданий за всю известную историю. Все должны его страшиться. Получается, вы ищете нейтралитета в будущем, вестником которого он является?» — вопрошает Зиндерман, указывая на разложенные повсюду книги, истекающие чернилами на плиты Пова. «Вы используете магию и тайные знания, чтобы защитить себя от власти Темного Короля». Что ты имеешь в виду? Вы планируете урвать себе небольшой кусочек этого страшного будущего и обеспечить независимость от? Нет, обрывает его Ариман. Он поднимается на ноги, вперив взгляд синих глаз в Зиндермана. Мышцы лица натягиваются сильнее, выставляя на показ стиснутые зубы и черные десны. Сумрак, из которого соткана фигура космодесантника, трепещет, как ароматный дым из кадильницы. Имя. Где ты его услышал, летописец? 7.26. Выживший. Когда взгляд останавливается на последней карте, шепот множества голосов из теней произносит ее название. Абаддон. Первый капитан оборачивается на зов Сикара. Хеллес что-то отыскал в одной из галерей, обрамляющих командную платформу. Абаддон решает посмотреть. Это человек. Астартес. Он скорчился за одной из колонн, будто загнанный зверь. Поначалу кажется, что это мертвец, но нет. Просто съежился и застыл. Абаддон опускается на колено рядом с выжившим. «Дьяволы преисподней Шепчет он. «Аргонис?» Кинор Аргонис вздрагивает при звуках собственного имени. Его доспехи и кожу покрывает та же студенистая черная плесень, что растет на оборудовании мостика. На скуле воина огромная кровоточащая рана, как будто от пришедшегося вскользь удара булавой. И она до сих пор не затянулась. Кинор? Кинор, это языкиль. Кинор, проснись. Аргонис, советник магистра войны, медленно разворачивает голову и смотрит на Абаддона. В его глазах нет ничего, кроме страха. Первый капитан еще никогда не видел гримасы настоящего ужаса на лице Астартес. Что здесь произошло? С губ космодесантника срываются бессвязные звуки. Он тяжело дышит и тихо скулит. Аргонис. Абаддон берет его за плечи и пытается посмотреть в глаза. Ты слышишь? Это я. Первый капитан. Говори. «Где Луперкаль?» «Вуперкаль?» Фыркает советник. Имя примарха звучит как проклятие или болезненный стон. «Да, Кенор. Вуперкаль. Где он?» «Мне нужно его найти». «Где он?» «О-он!» Аргонис трясется и тянет гласные так, будто это единственный способ выдавить слова из горла. О он бы, иу!» он «Кинор!» «О-Он бы был здесь!» Несчастный хватает ртом воздух, судорожно вздыхая после каждого слога. Тело бьется в судорогах. Изо рта на нагрудник течет желчь. «Он был!» «Он был!» «Он был!» «Он!» «Успокойся, брат!» «Возьми себя в руки!» «Куда он ушел?» Он был, хрипит Аргонис, ужасен. 7.27 Ты, Оллани Персон Они тратят еще какое-то время на безуспешные поиски Кэт и Актеи. Вскоре Джон начинает кашлять так сильно, что не может нормально дышать, и спутники медленно, неохотно покидают облако пыли, висящее над руинами. Выбраться на свежий воздух удается спустя километр пути. Оставшееся позади место неудачного последнего сражения выглядит так, будто туда сбросили термобарическую бомбу. Кольцо обломков, гигантский пролом в древней стене и разбросанные повсюду комья земли. Выжившие останавливаются то ли в просторном дворе, то ли на рыночной площади. Эта часть города выглядит особенно древней. Открытое пространство окружает странные каменные здания и разрушенные лачуги. Здесь же находятся золотые врата, перенесенные из дворца. Их оплетают увядшие лозы и высохший плющ. На углу виднеется нечто похожее на бункер из Палатинской зоны. За плесневелыми крышами возвышается батарея турелей с флагмана предателей. Все поросло мхом и медленно гниет. Зато воздух стал свежее. Где-то за пеленой низких облаков светит яркое белое солнце. Джон и Олл отдыхают. Лидва патрулирует окрестности. Грамматику сложится прямо на неровные камни мостовой. Он дышит хрипло, но размеренно. Олл садится рядом, вертя в руках изрядно похудевший клубок. Товарищи погибли из-за него. Всему виной его амбиции, а вовсе не то чудовище, Эрип. Он с трудом сдерживает слезы. Персон изображал скромность но втайне верил, что сможет выполнить задуманное, и все останутся живы. С чего он вообще это взял? С того, что вечный? И когда то лично знал повелителя человечества? Или дело в необъяснимой вере в успех, которую продемонстрировала Эрда? Ее нить определенно сыграла свою роль. Загадочные узелки вели группу вперед, будто провидение, будто кто-то присматривал за ними сверху. Это создало иллюзию, что задача уже успешно выполнена. Они смогли добраться аж до тронного зала. Даже горлу Перкаль не сумел повторить это достижение. Пол разглядывает свои поношенные башмаки. Заблуждение выросло из его прошлого. Из памяти о том, как он проделывал подобное раньше. Другие одиссеи, другие приключения и безумные авантюры, которые чудесным образом приводили к успеху вопреки всему, Казалось, что он в очередной раз стал героем мифа, ведь там слабые и малочисленные смертные всегда побеждают. Нужно было вспомнить, что мифы становятся таковыми, только когда все закончилось. А в моменте нельзя узнать, что случится, когда шансы выдержать испытания исчезающие малы. Мир жесток, а жизнь не сказка. И ее финал не станет счастливым лишь потому, что министрелям нравится, когда их баллады заканчиваются хорошо. Давние товарищи, эти близкие друзья, которых он так толком и не узнал, доверяли ему. Они верили, что Ол знает, что делает. А он не знал. Он не просто потерпел неудачу, а с самого начала не мог победить. «Дерьмо», – вормочет Вечный, обращаясь сам к себе. «Выходит, я даже хуже, чем он». Лежащий на мостовой Джон ворочается и садится. Темные от боли глаза вопросительно смотрят на Персона из-за грязных повязок. Тот качает головой. Не хочет ничего объяснять. Запоздалое смирение слишком тяжело превратить в слова. Мысли, что он сыграет важную роль в игре таких масштабов, сможет чего-то достигнуть и изменить судьбу человечества. Да даже раздутые амбиции Императора меркнут в сравнении с этой самонадеянностью. Тот, по крайней мере, может силой защитить свои убеждения. Рука Грамматикуса приходит в движение. «Нужно идти», — говорит он. «Нет. О, нет. Пол с трудом сдерживает смех. Все кончено, Джон. На этот раз по-настоящему. Ты не можешь сдаться сейчас. Могу. Это меньшее, что я могу сделать. У тебя есть вера». «Нет. Ты был прав. Все напрасно. И это тоже. Персон демонстрирует остатки клубка. Когда обрывки нити начали попадаться на пути, я обрадовался. Решил, что мы из будущего уже победили, и осталось только пройти по следам. Если таков был план Эрды, то сейчас он рассыпался прахом». Ол вздыхает и смотрит на спутника. «Прости». «За что?» Ты в меня верил думал я смогу что-то изменить а я не смог еще можешь нет джон ты Оллани персон в город каде нет отдельных знаков позволяющих сказать Оллани персон джону приходится использовать звуковые символы это занимает много времени и потому кажется особо ехидным нить оборвалась джон «Нож сломан. Из-за меня большая часть группы погибла. Они верили мне. А я не справлялся. Раз за разом, практически на каждом шагу. Я вел всех от одной катастрофы к другой. Все кончено. Рука снова начинает двигаться, болезненно неспешно выговаривая буквы. «Ты, Оула». «Хватит. Я и сам знаю, кто такой. Этого недостаточно». сколько раз ты сворачивал не туда что много лет назад в том месте это другое мы в очередном лабиринте несколько раз повернули не туда совсем не туда но это же лабиринт путь все равно существует лидва подходит к товарищам там кто-то есть сообщает астартес что ты заметил Движение. Кто-то перемещается по близлежащим улицам. «Кто именно?» Спрашивает Оу. Грамматикус поднимается на ноги. «Не знаю», – качает головой Лидва. «Но лучше бы нам убраться с открытого пространства». 7.28. «Закрой глаза». Абаддон отступает на шаг. «Нечто!» Это невозможно, но нечто смогло преодолеть устойчивость Астартес к страху. Кинор? Он. Он стал чем-то. Он стал. Я не хотел смотреть. Он заставил. Заставил увидеть. Но я не хотел. Эзекиль, я не хотел этого видеть. Советник Примарха начинает рыдать. Зрелище можно было бы назвать жалким, но на деле оно жуткое. отдыхай, восстановись немного, очисти разум, закрой глаза. Аргонис истерично мотает головой. Нет, восклицает он. Если я их закрою, то увижу его. Первый капитан вызывает ротного апотекария. Вкалите ему что-нибудь. Что именно, капитан? Транквилизатор. успокоительное. Что угодно. Приведите его в чувство». Легионер выбирает несколько ампул из сумки и склоняется над советником. «Сикар», – кричит Абаддон, возвращаясь к насущным вопросам. «Мне нужен доступ во двор у Уперкали». «Люк Закарт», – отвечает тот. «Первичные меры безопасности». «Взрывай проклятые двери», – велит Абаддон. Сикар не возражает. Замки сносят направленными зарядами, а потом два громадных терминатора и Гаст и Вария, оттаскивают створки в стороны, оставляя в металле длинные борозды от силовых когтей. Из проема дует ледяной ветер вперемешку с дождем. За порогом нет ни отсеков, ни коридоров, ни двора Луперкаля, ни штабных помещений. За дверью начинается улица. 7.29. ММ-226. Товарищи помогают Джону подняться и уходят с площади на узкую мощенную улочку. Здесь, под свесами черепичных крыш, царит полумрак. Другая улица, шире и просторнее первой, уводит вправо. Когда-то она находилась в Палатинской зоне, а теперь пересекает тенистую аллею неизбежного града. Ол ведет за собой остатки группы. Темная дорожка лучше спрячет от любопытных глаз. но Джон дергает его за рукав и тычет пальцем вправо. Разрушенная войной улица идет немного в гору. На краю дороги стоят несколько брошенных фургонов. «Ждите здесь», – велит Пол и уходит, оставив друзей в тени осевшей каменной башенки. Оплетенное плющом строение устало клониться набок. Он добирается до забытого каравана. К фургонам привязаны веревки, хомуты и цепи. Все заливает тусклый спокойный свет, какой бывает у моря пасмурными вечерами. Улица была частью дворца. Это очевидно по архитектуре зданий. Окна вылетели от близких взрывов. Земля усыпана оплавленным стеклом. Есть и другой мусор, потерянные вещи. Потертый ботинок. Сломанный фонарь. Пряжка. Куча ветоши. Детская Погремушка. Ветер колышет несколько полос бумаги. Они выглядят как метки, которые можно куда-нибудь прицепить с помощью восковой печати. Оллу кажется, что за ним следят. Он чувствует взгляды из-за каждого мертвого окна, но осмотревшись не замечает никого. Вещи под ногами, однако, доказывают, что когда-то здесь было много людей. Сопряжение пространств настолько идеально похитило фрагмент дворца, что сохранился даже указатель, прикрученный на углу. Улица Гласиса. Кто здесь жил? Кто по ней гулял? Кто здесь погиб? Брошенные фургоны большие и не похожи друг на друга. Они накрыты брезентом, а на бортах выбиты грубые символы. ММ226. Если я правильно помню армейские обозначения, то это шифр, обозначающий место производства снаряжения, думает он. Он взбирается по колесу и откидывает полок с ближайшего фургона. Внутри лежат магазины с патронами, уложенные в простые дощатые ящики. А чуть дальше, на грубо сколоченных поддонах, выкрашены зеленой краской ракеты для портативных пусковых установок. Ол оглядывается в сторону перекрестка и активно машет товарищам. Джон и Лидва спешат к нему. Персон спрыгивает на землю и бежит к следующей телеге. Она до краев забита продолговатыми заколоченными ящиками. Выглядят как крохотные гробы для самых бедных. Он срывает крышку. Внутри, среди вороха пластиковых обрезков, лежат восстановленные лазерные ружья. Марсианское производство, вторая модель. Он берет одно в руки, стряхивая хлопья упаковочного материала. Это старое, видавшее вида оружие. Но его почистили, и все механизмы отремонтировали. Персон срывает хомуты, фиксирующие спусковой крючок и разъем для батареи. Такое знакомое ощущение. В предыдущей жизни, когда Вечный шел путем солдата, у него было такое же ружье. «Что там?» – спрашивает Лидва. «Оружие», отвечает Пол. «Хватит на вы? «Много». Он чуть не сказал. «Хватит на всех». Горькая ирония. Они так долго путешествовали без оружия, а теперь нашли больше, чем смогут унести. Персон проверяет ружье и вставляет батарею. В одном из фургонов находятся патронные сумки. Он берет себе две и набивает их дополнительными энергетическими ячейками. Ни ножей, ни штыков, ни пистолетов, ни гранат, ни пусковых установок в караване нет. Оптики тоже нет, но Ол всегда предпочитал простые прицелы. Джон тоже обзавелся подсумком и укороченным возружьем со складным прикладом. Персон понятия не имеет, как грамматикус собрался стрелять одной рукой. Лидва тоже шарит по вагонам, но все внутри сделано для рук смертных. Ружья в его руках выглядят как детские игрушки. И проблема даже не в размере как таковом. Астарте смог бы использовать стандартное солдатское оружие как карабин, но закованные в броню пальцы не пролезают под защитную скобу над спуском. А она отштампована одним куском с корпусом, так что ни отогнуть, ни отломать не получится. Лидва с помощью колесного штифта и вырванного из мостовой камня пытается сдвинуть скобу в сторону, не сломав при этом механизмы, отвечающие за стрельбу. Ол думает, что ничего не получится. Вот был бы у них болторез или циркулярная пила. Космодесантник выламывает разъем для батареи из корпуса, отбрасывает сломанное ружье, берет следующее и начинает все заново. Персон. Олла не вскидывает оружие к плечу и осматривает улицу. Кто-то произнес его имя. Это не ветер. И не разыгравшееся воображение. Кто-то звал его по имени. Джон и Лидва замечают беспокойство товарища. Они поднимаются на ноги и смотрят на предводителя. «Что-то не так», — шепчет Олл. «Персон». Он поудобнее перехватывает оружие. Вы что-нибудь слышали? Шипит он, готовясь в любой момент открыть огонь. Нет, отвечает лидва. Джон качает головой. Так и знал, думает Ол. Голос в голове. Телепатия. И тон знакомый. Он слабый и искаженный от боли или расстояния, но знакомый. Актея? говорит он вслух. Спутники удивленно смотрят на вечного. Person. уходи уходи оттуда ты жива где ты внизу под стеной голос сочится болью мучительной болью каждый слог каждая фраза дается с нечеловеческими усилиями Ол опускает ружье и поворачивается к джону и космодесантнику актея жива нужно вернуться нет Персон морщится. В ее словах больше боли, чем смысла. «Погребена. Я погребена. Тонны камня. Раздавили. Со мной покончено. Мы тебя не бросим!» Кричит Ол в пустоту. «Нет! Оставьте! Уходите! Вижу! Вижу вас! И то, что надвигается! Бегите!» «Актея! Бегите!» Ол беспомощно смотрит на спутников и слышит выстрелы. 7.30. Кладбище городов. Пространство. Открытое пространство. Сумрачные земли, уходящие вдаль под беззвездным небом. Острые утесы и громадных размеров развалины тянутся ввысь, будто целый континент сжали в тисках, так как тот унылый, заросший лишайником дворик, через который они прошли на мостик. Каменные глыбы по тысячи метров у высоту встали на дубы по воле каких-то невероятных тектонических процессов, а затем их горизонтальные и вертикальные координаты поменялись местами. Абаддон замечает перевернутые развалины древних городов, висящие на скальных отрогах, словно морские уточки на днищих судов. Где-то не очень высоко над горизонтом завис источник света, Солнца или иной космический объект. Его не видно за сплошной пеленой быстро несущихся облаков, но он очень яркий, потому что белому сиянию хватает сил пробиться сквозь плотную завесу. А Баддона за время путешествий по галактике довелось повидать и холодную бездну мертвых звезд и черные дывы. Это выглядит как их противоположность – Безжалостный и бесконечный белый свет, похожий на глаз без зрачка. Его сила притяжения заставляет серые облака и варп-туман закручиваться гигантскими спиралями. На него тяжело смотреть, и легионер отводит глаза. Сразу за створкой люка начинается разрушенная улица. От большинства зданий на ней остались только руины. Абаддон замечает наполовину затопленные дождем воронки от взрывов. чужеродные травы покачиваются на сильном ветру. Огни догорающих пожаров трещат среди обломков. Эта улица – часть такого же разрушенного города, древнего и забытого. Насколько хватает глаз, раскинулась картина недавних боев. Остатки зданий на склонах перевернутых утесов тоже являются его частью. Внезапно родившиеся горы просто вырвали куски кварталов и утащили их к облакам. Аддону кажется, что он попал на кладбище, куда города приходят умирать. Здесь испокон веков царят серость и разложение. Некоторые ли наиболее крепкие здания и стены, что еще держатся, силами ветров превратились в странные угловатые окаменелости. Но вот повреждения и следы огня появились недавно. Отец где-то здесь? Это его рук дело? Абаддон выкрикивает имя Примарха, но голос только отзывается странным эхом, отражаясь от выглаженных ветром камней. Фета Зелецас ведет первый отряд в загадочные руины. Абаддон движется следом. Они успевают пройти едва ли десяток метров от люка, когда раздаются первые выстрелы. К мелкокалиберному оружию быстро добавляются лазерные лучи и болтерные снаряды. Нападающие идут вперед, не пытаясь скрываться или пользоваться укрытиями. Они, спотыкаясь, перелезают через груды битого камня и обломков, вопят и причитают, то ли от ужаса, то ли лишившись рассудка, то ли все сразу. Их тысячи, и они от чего-то бегут. Это солдаты из горта Луперкали и несущие слово. Экипаж флагмана и силы поддержки, расквартированные на борту Мстительного Духа. 7. 31. Старый солдат. Твердотельные снаряды врезаются в мостовую и стену. Воздух рассекает пары лазерных лучей. В конце улицы, там, где чуть раньше ждали Лидва и Джон, маячат силуэты солдат. Это Эксертус. Горта Луперкали. Они бегут вверх по склону, поля без разбору во все стороны. Выглядят полностью безумными. Ни о какой дисциплине не идет и речи. Люди либо паникуют, либо перебрали с боевыми стимуляторами. Пол встает на одно колено, используя фургон как защиту, и открывает ответный огонь. Он убивает одного, затем второго и третьего предателей. Каждого одиночным выстрелом в корпус. Персон спокоен и методичен. Он позволяет прежней личности, старому солдату, Подняться из глубин памяти, пробуждая многолетний опыт и боевые инстинкты. Четвертый выстрел. И пятый. Оба попадают в цель. Но вражеской пехоты становится больше. Видимо, сначала они столкнулись с несколькими вырвавшимися вперед солдатами, а сейчас начинает подходить основная масса. Похоже, нечто обратило в беспорядочное бегство целую бригаду. Юол не уверен, что предатели их атакуют. Возможно, они с товарищами просто оказались на пути. Вечный поднимается на ноги, опирается вьол из ружья на борт фургона и меняет сектор обстрела на более удобный. Первые выстрелы попадают в металлическую обшивку его укрытия. Персон продолжает отвечать одиночными, выбивая врагов по одному. Джон тоже вступает в бой. Он не может похвастаться ни опытом, ни снайперской точностью Олла. и даже если бы мог, то из-за раны не способен толком держать оружие. Грамматикус выдает длинную очередь от бедра, лишь слегка придерживая оружие раненной рукой. Беспорядочный поток лазерных лучей заливает улицу. Большинство уходят в воздух или землю. Один из предателей, получив ранение в колено, падает мис. «Бегите!» Пол прогоняет измученный и сочащийся болью голос из головы. «Не получится. если они покинут укрытие? Вторая очередь лазерных лучей вырывается с их позиции, следом за отчаянным залпом Джона. Лидва крепко прижимает к нагруднику одно из ружей. Ему так и не удалось избавиться от защитной скобы, поэтому космодесантник просунул под нее металлический штырь, выдернутый из колесной оси, и тянет за него, как за рычаг, надавливая на спуск. При таком подходе на точность рассчитывать не приходится, и штифт постоянно проскакивает, из-за чего огонь прерывается. Персон. Беги. Ол оглядывается. Может, если перебежать в ближайшее здание, то... Беги. Он собирался обругать Актею, но осознал, что последнюю фразу произнесла не она, а Лидва. Трое несущих слова появились на улице вместе с рвущимися вперед бойцами Горты Луперкали. 7.32 Даже если это будет стоить нам всем жизни. Корсвин следует за хромающим сайфером прочь с опрокинутой скалы по верхнему уровню террас к третичному порталу горы. Ветер треплет насквозь промокшие плащи и накидки. Укол боли, кричит сайфер на ходу. Сигнал тревоги от наших братьев библиориф. Удивлен, что ты его не почувствовал. Ничего не было, отвечает Корсвейн. Они проходят внутрь портала. Ярость бури остается позади. Из-за него я отключился. И что стало причиной тревоги? Тандерион встречает их у входа в один из прорубленных в скале тоннелей. Колебанец сильно осунулся и побледнел. Что скажешь? спрашивает у него Сайфер. Мои господа, в голосе Тандариона появился нездоровый скрип. Наши усилия? Говори же! Где остальные? Внизу, господин, продолжают работать. Но колдовство этого дьявола с отравленной кровью. Ты уточняет Корсвейн. Тандарион кивает. Вари живет внутри Неволворд. Поддерживает его. Мы. Такие силы находятся за границами нашего понимания. Он смог пробраться внутрь. Тиф здесь. Рычит Синишаль. Его воля, господин. Силы, которые подчиняются его воле. Они просачиваются в гору. Им удалось обратить все вспять и разрушить большую часть плодов нашей работы. Картей едва не погиб, а Зрадоил сильно обгорел от псионического разряда. Пытаемся восстановить, что можем. Но он все знает, господин. Тив знает. Он понял, какова наша цель. Теперь они идут на штурм не из-за мести. Он хочет помешать. Хочет не дать нам зажечь маяк. Сколько еще нужно сделать? Спрашивает Сайфер. Придется начинать практически с нуля, господин. На лице Тандериона читается отчаяние. Что конкретно это значит? Сколько времени вам нужно? Спрашивает Корсвейн. Полагаю, успех уже невозможен, лорд Сенешаль, отвечает Тандерион. Нет ничего невозможного. Рычит Сайфер. Маска поворачивается к Корсвейну. Несколько часов гончая колебана. Возможно, больше, чем просуществует планета. Мне придется лично контролировать работу братьев, чтобы обеспечить ее завершение. «У вас есть необходимые навыки и знания?» – спрашивает Корсвейн и тут же замолкает, подняв руку и качая головой. «Сейчас не время и не место задавать Сайферу вопросы о секретах, которые он хранит. «Сделаю, что смогу», – отвечает тот. Мы поспешим и подготовим различные тайные устройства и обереги, чтобы оградиться от вражеских чар. На этот раз, возможно, получится защитить труд библиариев от разъедающих касаний тифа. Корсвейн кивает и глубоко вздыхает. «Вам придется командовать самому, мой господин», добавляет Сайфер. «Очевидно, я не смогу быть в двух местах одновременно». «Делайте, что должно», отвечает Синишаль. Гора – основной приоритет, даже если это будет стоить нам всем жизни. Пусть ее свет увидит. Он разворачивается, обнажает клинок и направляется обратно к порталу. Снаружи опять раздается рев войны, перекрывающий даже шум бури. Гвардия смерти вновь штурмует укрепление. «Я дам вам столько часов, сколько смогу», – бросает Корсвейн через плечо. 7.33 Последний бой воина Эрды. Ол проклинает все на свете. А с предатели с таким врагом им не справится. Восстановленные возружья попросту не обладают достаточной огневой мощью. Двое несущих слова вооружены булавами, у третьего тяжелый палаш. Они движутся стремительно, расталкивая смертных солдат с дороги. Олл успел позабыть, насколько быстрыми могут быть эти огромные, закованные в броню воины. Все трое издают нечленораздельный рев. В глазах плещется безумие. Как и Эксертус, они, похоже, в ужасе бегут от чего-то. И при этом готовы убивать все, что попадется на пути. Не прекращая стрелять, Лидва снова призывает товарищей бежать. Остались считанные секунды. Олл выпускает последний луч, хватает Джона и тащит его вверх по склону. Логокинетик пытается вырваться, но понимает, что оставаться на месте нельзя. Нужно уходить. Придется дать Лидве возможность выиграть для них немного времени. Космодесантник остается на позицию. Первая пуля отскакивает от наплечника. Еще одна от наручей. Он убивает бегущего в самоубийственную атаку солдата очередью из лоза но в следующий миг штифт в очередной раз выскальзывает из разъема. Лидва поправляет кусок металла, снова тянет, и еще два безумца падают на землю. Осечка. Батареи, которые они нашли в фургоне, то ли слишком старые и не держат заряд, то ли просто заряжены не до конца. Он решает не перезаряжать оружие. Оно слишком хрупкое и маленькое для закованного в керамид космодесантника. Лидва начинает размахивать лаз ружьем, как дубинкой, первым же ударом сбивая солдата Эксертус с ног. Затем второго. Они наваливаются толпой, бросаясь на возвышающегося над ними врага в порождённом страхом безумии. С какими ужасами они столкнулись, раз готовы напасть на легионера Астартес в силовой броне? Нет времени на размышления. Первый несущий слово почти добрался до схватки. Лидва кулаком проламывает череп еще одного смертного, а потом изо всех сил, сжимая ствол ружья обеими руками, бьет по космодесантнику-предателю. Удар приходится в висок, и предатель спотыкается. Он пытается отмахнуться булавой, но Лидва снова опускает свою импровизированную дубинку на покрытое татуировками лицо. Деревянное цевьё ломается. Во все стороны летят детали спускового механизма. Несущий слово, шатаясь, пятится прочь. Кровь залила ему глаза. Второй воин 17-го, великан из Ордена Черной Кометы, закованный в шипастую броню, врезается в лидва и бьет того булавой в бок. Страш Эрды отлетает в борт ближайшего фургона. Он пытается восстановить равновесие, но несущий слово продолжает атаку. Лидва рывком уходит в сторону, и тяжелые навершии сминают металлическую обшивку. Легионер без легиона поднимается на ноги. Он остался без оружия. Второй и третий несущие слово идут в атаку. Первый истекает кровью из ран на лице, но тоже готов вернуться в бой. Еще четверо вышли из лабиринта улиц и быстро приближаются к Лидве. Эксиартус вокруг завывают будто бешеные псы. Предатель с палашом, ветеран из Ордена и Беновой ветви, выходит вперед и размахивается клинком. Лидва уклоняется и сокращает дистанцию, чтобы сцепиться с противником в рукопашную и не дать тому воспользоваться мечом. Они несколько мгновений борются, выкручивая друг другу руки. Наконец, несущий слово отталкивает протодесантника и делает выпад. Клинок входит между рёгер. Лидва пошатывается, истекая кровью, и резко сгибается пополам, когда сын Лоргера выдергивает оружие из раны. Пятясь, раненый легионер пытается превозмочь боль и собраться с силами. Ему удается уклониться от следующего взмаха, но движение получается слишком неуклюжим. Несущий слово из черной кометы вырастает за спиной, занося булаву для удара. Уже ничего нельзя сделать. Сейчас все закончится. Удара нет. Лидва слышит металлический ляск, и что-то тяжелое падает на мостовую. Предатели вокруг ошарашенно воют. Он оглядывается. Еще один Астартес возник будто из ниоткуда и вступил в бой. Его доспехи, как и у Лидва, лишены украшений и символов, но зеленовато-серого цвета, а не серебристого. Этот воин сражается двумя мечами. Он взмахивает сверкающим психосиловым клинком и сносит голову Черной Комете, затем обрушивает град ударов на Эбеновую ветвь. Экси бросаются в рассыпную, чтобы не попасть под руку. Космодесантник заставляет несущего слова отступить, но еще четверо безумцев в силовой броне мчатся вперед. Вокин оборачивается и плавным движением бросает скорбящего Лидве. Несмотря на резкую боль в боку, протостарты словят оружие в воздухе. На разговоры нет времени. Два воина встают плечом к плечу и обращают свой гнев на сынов Лоргара Аврелиана. 7.34 Я не поэтому велела вам бежать. Олл практически на себе затаскивает Джона вверх по пыльным ступеням какого-то старого, полуразвалившегося здания и пинком открывает тяжелые двери. За ними обнаруживается просторный зал. В помещении холодно, тихо и темно. Каждый шаг отдается гулким эхом. Высокий потолок опирается на колонны. Сквозь большие грязные окна пробивается теплый пульсирующий свет, как от огня. Персон усаживает Джону у основания одной из колонн и возвращается к дверям, подняв оружие. Он осторожно выглядывает на улицу. Мимо проносятся несколько обезумевших солдат, но они просто убегают, что-то бормоча и рыдая. Никто не вспоминает о двух беглецах. Ол закрывает двери и осматривается. Он не может сказать, что это за здание и откуда оно взялось. Наверное, из дворца. Сумрак кажется разноцветным из-за витражных панелей на окнах. В дальнем конце зала виднеется огромное круглое окно с символом какой-то имперской организации. Старый солдат понятия не имеет, почему свет за окнами так мерцает, ведь на улице ничего не горело. Актея? Нет ответа. Актея? Не высовывайся, Олани. Скажи, где ты? Мы вернемся. Вытащим тебя. Я умираю, Олвани. Не надо. Даже не думай возвращаться за мной. Я погребена. Стена. Акет. Выдавливает Оу. Она с тобой? Мы так и не смогли найти вас после. Ведьма не отвечает. Актея? Нож у тебя? Вижу. Вижу, что у тебя. Он сломан да все равно идите дальше пусть джон пусть он отдохнет немного и идите лидва забудь так надо нужно идти куда мы заблудились нить оборвалась я попытаюсь направлю тебя нужно нужно идти не останавливаться. «Бежать!» Слова сложно разобрать. Ол полагает, что тоска в голосе порождена болью, переполняющей женщину, но в нем есть и другие чувства, которые он раньше за Актея не замечал. искренняя тревога и сострадание. «Мы убежали, Актея», — говорит он. «Ты предупредила о нападении предателей?» «Не сыны Лоргара. Я не поэтому велела вам бежать». «Актея? Актея?» Боль побеждает, и ответом Персону становится безмолвие. 7.35. Холодное и мертвое. Темный король? Зиндерман хмурится. Насколько мы понимаем, так его будут звать. Это предреченное имя грядущего божества. «Я знаю», – перебивает Ариман. «Но оно долго лежало холодным и мертвым. Оно же...» «Везде», – возражает Зиндерман, – «в каждой книге, которую мы открывали». «И мне докладывали», – негромко добавляет Мауэр, – «что его скандировали войска предателей и произносили нерожденные чудовища». «Разве вы его не слышали?» – спрашивает бывший итератор. «Я не слушал», – отвечает легионер. «Не имея возможности заглянуть в будущее, я прекратил обращать внимание и на настоящее». Для подобных мне варп стал оглушительно шумным. Пришлось от него оградиться, чтобы не лишиться рассудка, пока я заканчиваю здесь свои дела. Но если его действительно произнесли, то время пришло. «Похоже, для вас это важно», — говорит Мауэр. «Верно. Если горлуперкаль действительно возвысится до Темного Короля, то сделается даже сильнее, чем я боялся». Я ожидал, что он будет вознесенной сущностью, могущественной, действующей подобно Богу. Но превратившись в темного короля, он станет настоящим Богом. Всесильным Демиургом. «А в чем разница?» – спрашивает Зиндерман. «Четыре столпа хаоса вложили в горы свои силы и власть», – поясняет Ариман. «Они подарили ему такую мощь, что для меня или вас он стал неотличим от Бога. Но при этом Луперкаль – инструмент, раб тьмы. Однако, если магистр войны стал или вот-вот станет темным королем, то, получается, они по неосторожности допустили его полноценное вознесение. И он будет хозяином своей судьбы. Космодесантник так резко поворачивает голову, что трое смертных в ужасе отскакивают. «Покажите мне труды, в которых встречалось имя», – велит он. Мауэр вздрагивает. Их окружает множество книг. Они лежат грудами на полу, вываливаясь с полок, будто мертвые птицы, истекая потоками чернил. «Мы не сможем их отыскать», — отвечает она. «Значит, придется заглянуть в ваши воспоминания и увидеть их там», — отвечает колдун. Синие глаза вспыхивают, подсвечивая очертания черепа под прозрачной кожей. Зиндерман, Архивариус и Мауэр одинаково дергаются, когда холодное касание пронзает позвоночный столб и будто обращает мозги в лед. Они не в силах ему помешать. «Понятно», – шипит Ариман. «Книги и манускрипты начинают выползать из чернильных луж и скользят к его ногам. Они движутся, будто раздавленные насекомые, в телах которых еще теплится жизнь». Первый томик, капая чернилами, взбирается по ножке читального стола. 7.36. Братья по оружию. Лидва рассекает череп несущего слова одолженным клинком. За спиной новый союзник добивает последнего из сынов Лоргера тяжелым ударом психосилового меча. Протодесантник оборачивается, зажимая рукой рану в боку. «Нужно уходить с улицы», — говорит Астартес. «Придут еще». «Согласен», — отвечает Лидва. «Игнорировать резкую боль становится все сложнее». Незнакомец подхватывает его, помогая устоять на ногах. «Благодарю за вмешательство». «У нас, очевидно, общий враг, брат», — отвечает легионер. «Со мной были двое смертных», — стиснув зубы, цедит Лидва. «Их нужно найти». И защитить. Воин кивает. Кто ты? Спрашивает Лидва. 7.37 Умерев, она оживает вновь. Умерев, она оживает вновь. Таково проклятие вечных. Когда стена рухнула, Актея не смогла спасти ни себя, ни девчонку, лежавшую рядом, потому что вся ее сила до капли обратилась против темного апостола Эреба. Она сама создала эту могилу. Погребла изломанное тело под обломками камней. Она чувствует, насколько сильны повреждения и понимает, что даже по отдельности травмы были бы смертельными для человека. Но она вечная. Из-за слепоты Актея привыкла к темноте, но даже будь у нее глаза, ничего бы не изменилось. Здесь нет ни луча света. Сверху давит тонны камня и фрагментов стен. Кругом пыль. Девчонка где-то рядом. Ведьма чувствует, как из ее тела уходят последние капли тепла. Кэт сражалась до конца. Актея почти восхищена. Но ей пришлось терпеть боль, которую чувствовала Кэт, умирая как свою собственную, из-за псионической связи между разумами. Две смерти. Она мучилась за двоих. Сколько еще ждет впереди? Кажется, боль будет такой же вечной, как и она. Пророчица пытается сдвинуть упавшие камни, собрав остатки сил. Их оказывается недостаточно. Обломки дрожат, поток пыли проваливается в пустоту рядом с лицом и набивается в горло. Актея задыхается. Умерев, она оживает вновь. Восстав из мертвых в первый раз, еще будучи Киреной Валентион, она приняла дар вечности за благо. Хотела использовать его и изменить звезды, создать новое будущее. Увы. Истина в том, что иногда ты меньше всего на свете хочешь быть бессмертным. человек бы просто умер, сбежав от боли. Вечной же придется страдать до скончания времен. Ее разум почти ничего не видит в окружающем мраке. Темного апостола рядом нет. Она полагает и надеется, что Эри бы насмерть раздавила обломками. Это, по крайней мере, сможет немного утешить. Актея пытается шевелиться. Все кости сломаны, все конечности накрепко прижаты. Ей удается чуть двинуть плечом. Тяжелый обломок стены, массой около тонны, сползает и разбивает ее череп. Умерев, она оживает вновь. Понадобится время. День. Неделя. Год. 10 лет. Если лежать неподвижно, тело исцелится, клетка за клеткой. И тогда с новыми силами она сможет разбросать эти камни. Нужно потерпеть. Нужно выдержать боль, безмолвие и неподвижность, пока не придет ее время. Вот только времени больше нет. Оно замерло по воле варпа. Вечная не сможет исцелиться. Полуослепший и стерзанный разум Актеи скользит по улицам за пределами каменной гробницы. Она мельком видит переплетенные миры и города внутри городов. Видит океаны имперей, в которых тонет террая. Она видит и испытывает ужас, охвативший всех, даже предателей, сотворивших происходящее. Несущие слова бегут в страхе по застывшим во времени улицам. Им не дано осознать, что они помогли привести в мир. Смеющиеся нерожденные испуганно отшатываются. Ветераны Горты Луперкали умирают на месте при одном его виде. Времени нет, а темный король здесь. 7.38. Расклад. Длинные, похожие на птичьи, пальцы быстро листают страницы раненых книг. Бледную кожу заливает чернила. Ариман явно торопится и полностью погрузился в процесс. Зиндерман, Мауэр и девушка Архивариус со страхом наблюдают за происходящим, сидя в сгущающихся тенях. Со стороны кажется, что Астартес проводит поспешное вскрытие истекающих черной кровью томов. Что? шепчет Зиндерман. «Что ты там видишь?» «Слишком много, летописец», – хрипит Ариман, не поворачивая головы. но недостаточно». Он поднимает руки по локоть в чернилах и смотрит на смертных холодными глазами. Пророчество исказилось. Все, что было предписано и предречено, изменилось и обрело новый смысл. «Из-за гора?» «Не совсем». Из-за его действий и поступков, да. Из-за созданной им катастрофы. Но изначальная судьба изменила свой путь. Тихий рык вырывается из глотки библиария. Видно, как кости вибрируют под прозрачной плотью. «Участь Вселенной предрешена», – продолжает он. «Все предсказано. Но для этого нужно, чтобы мир продолжал жить своим чередом, без помех и неестественных искажений». Что это значит? спрашивает Мауэр. Естественный процесс нарушен, остановлен. время замерло и соответственно все события, что зависели от его хода исказились. Пришествие темного короля было предсказано, но в отсутствие времени пророчество свернуло не туда. сместило фокус. бессмыслица какая-то говорит Бэтарх ее трясет. «Для вас возможно», – кивает Ариман. «Ваш разум не достиг просветления. Представьте, что бросаете камень, зная с достаточной степени уверенности, куда он попадет. Но если остановить время, этот камень упадет в другое место. Не туда, куда вы хотели, и уж точно не туда, куда предсказывали. Он промахнется мимо цели и ударит кого-то другого. С пророчествами происходит примерно то же самое». Точность предсказания зависит от выполнения обязательных условий. Изменив условия, в данном случае физические законы Вселенной, можно поменять и пророчество. Или просто сделать его ложным, так? Спрашивает Зиндерман. Увы, нет. Если процесс начался, он должен закончиться. Однако результат может быть совершенно иным. Во времени без времени исполнившееся пророчество приведет к иному исходу. Такому, который не мог предвидеть никто, рассматривавший предыдущий набор условий. Он сбрасывает мертвые книги со стола резким взмахом руки. Движение настолько внезапно, что все отступают на шаг. Фолианты валятся на пол, словно куски мяса. Ариман погружает руку в переплетение черных бинтов, в которые обернуто его вытянутое тело, и извлекает на свет небольшую перламутровую шкатулку. Она открывается, подчиняясь одной мысли хозяина. Внутри лежит колода Таро. «Мне нужно увидеть расклад с учетом новых факторов», — заявляет Астартес. Карты тасуют сами себя, зависнув в воздухе между и колдуна. Он берет их, выкладывает в ряд на столе и начинает переворачивать. семь девять Уток и основа Я Гарвиль Локин представляется космодесантник Я Олвани персон Вечный опускает оружие. Лидва входит в заброшенный зал вслед за незнакомцем. Протостартес истекает кровью и уол не удивится если ранение окажется смертельным. Он один из наших произносит Лидва превозмогая боль. «Я сам по себе», – отвечает Локин. Имелось в виду, что он на стороне порядка и против тьмы. Легионер опирается на длинную скамью, давая отдых телу. «Нет никаких сторон», – отвечает Пол. «Только человечество». «Соглашусь». Локин разглядывает смертных. Осторожного старого солдата с проседью в волосах и калеку с замотанным тряпками лицом, что сидят рядом с ним на скамье. Затем переводят взгляд на колонны и круглое окно. Это здание мы в зале схолдом.